Глава 124. Энциклопедия. Идиосфера. Идеи похожи на живых существ. Они рождаются, растут, множатся, сталкиваются с другими идеями, умирают. Что если идеям, как животным, свойственна эволюция? Что если среди идей идёт естественный отбор? от всех слабейших и в воспроизведении сильнейших. В 1970 году Жак Моно высказывает в случае и необходимости гипотезу об автономности идей и их способности размножаться подобно живым организмам. В 1976 году Ричард Докинс предлагает в эгоистичном гене концепцию идеосферы. В мире идей она имела бы тот же смысл, что биосфера в мире животных. Докинс пишет, «Когда вы заражаете мое сознание плодотворной идеей, она становится буквально паразитом моего мозга, превращая его в орудие распространения этой идеи». Он приводит в пример концепцию Бога, однажды возникшую у нас идею, с тех пор непрерывно развивающуюся, с тех пор крепнущую и распространяющуюся средствами речи, письменности и искусства. Священнослужители воспроизводят и интерпретируют её, приспосабливая к пространству и времени, в которых живут. Но идеи мутируют быстрее, чем живые существа. Например, коммунистическая идея, рождённая умом Карла Маркса, Чрезвычайно быстро распространилась в пространстве, затронув половину планеты. Она эволюционировала, мутировала и в конце концов скукожилась и теперь интересует всё меньше людей, совсем как вымирающий вид животных. Но при всём том, эта идея принудила к мутации идею капитализма. Из борьбы идей в идеосфере возникла наша цивилизация. Сейчас компьютеры придают идеям мутагенное ускорение. Благодаря интернету та или иная идея может стремительно распространиться в пространстве и во времени и без промедления столкнуться с идеями соперницами и предшественницами. Это способствует распространению как хороших, так и плохих идей, так как само понятие идея никак не связано с моралью. В биологии эволюция тоже не подчинена морали. По этой причине следует возмно дважды подумать прежде чем подхватить какую-нибудь завалявшуюся идею, ибо идея нынче сильнее своих создателей и переносчиков, хотя и это не более, чем идея. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.